«Куда сейчас, мисс?» — спросил Элли. «В Эмбервилл», бросила Мэкси. «Ей надо срочно переговорить с Певкой. Это единственный, кто может хоть что-то посоветовать. В журнале все будут ждать советов от нее, их главного редактора. Но в совете нуждается она сама. Нуждается так, как еще ни разу в жизни. господи Только бы он сейчас был на месте, а не сидел с каким-нибудь издателем за очередным ленчем, который вполне мог тянуться часами, почти как в Голливуде. Она должна обсудить с ним новый поворот событий еще до того, как начать переговоры с банками, чтобы раздобыть деньги на издание журнала. Биби будет выходить, чего бы ей это ни стоило. «У себя?» С тревогой спросила она у секретарши Певки, влетая в приемную. «Он в кабинете вашего отца», — ответила та, и в ее тоне Мэкси уловила озадаченность. «Уже целых полчаса просил, чтобы я ни с кем его не соединяла. Но вас он, конечно, принять не откажется. И если я просто постучу...» Мэкси испарилась еще до того, как секретарша успела подняться. Сломя голову, мчалась она по коридору к двери кабинета, куда со времени смерти Зекаря Эмбервилла никто не входил и где все оставалось таким, как было при отце. — Пэвка! — тихо обратилась она к нему. Он стоял у окна спиной к двери, опустив голову, тяжело опершись обеими руками о подоконник. Таким беспомощным она еще никогда его не видела. При звуке ее голоса Певка обернулся. В его живых, понимающих глазах она не увидела привычного выражения удовольствия и легкого подтрунивания. Взгляд был тяжелым. Должно быть таким же, как у нее самой. В нем сквозила глубокая печаль. А ведь он не мог еще знать, о предстоящей продаже «Эмбервилл». Лиливец сказала, что пока об этом известно только членам их семьи. — Ты наверняка получила один из этих меморандумов? — спросил Певка, вместо приветствия протягивая ей лист бумаги. — Нет. Мне никто ничего не посылал. Во всяком случае, на бумаге. — Ты что, даже не хочешь меня поцеловать? Поцеловать откликнулся он глухо. А я что еще не здоровался с тобой, и он клюнул ее в щеку, что было совсем не похоже на его всегдашние теплые объятия. Впервые после того, как Макси отправилась к лили, она ощутила неподдельный ужас. Прочитай, что здесь написано, настойчиво продолжал Певка, передавая ей памятку вице-президента компании, ведовшего финансовым управлением. В записке перечислялись все изменения и сокращения, которых накануне потребовал от Оксфорда Каттер. Они были разосланы главным редактором, заведующим издательскими отделами и художественным редактором всех изданий Emberwell Publications. Макси молча прочла этот перечень. А предстоящий Продажи компании в записке не было ни слова. «Я намерен увольняться», — заявил Певка с неожиданной резкостью. «У меня нет власти отменить эти распоряжения. Но позволить, чтобы мое имя как-то с ними связывалось, я отказываюсь. Использовать самых дешевых журналистов и фотокоров, сократить число цветных вкладок, отказаться от фотомоделей в пользу портретов одних знаменитостей, печатать вместо передавить статьи наших рекламодателей, использовать низкосортную бумагу и жить на том старье, которое хранится в картотеках, включая и то, что в свое время было отвергнуто как несоответствующее нашим же критериям. Этот меморандум гнусин мекси гнусин Голос певки дрожал от ярости и отчаяния. — Прошу тебя, сядь и давай поговорим, — умоляюще воскликнула мекси на время даже позабыв про свой Биби. Настолько постыдным было все то, что она только что увидела собственными глазами. Они опустились в потертые кожаные кресла, стоявшие возле стола Зекари Эмбервилла. И замолчали. Как не были они взбешены и озадачены, замолчав, оба ощутили — в кабинете что-то происходит. Причем ощутили тотчас же. Вокруг них происходило нечто, явно не нуждавшееся в человеческом присутствии. Нечто могучее и радостное таилось в самих стенах этой комнаты. Этим нечто они поняли Была висевшая, казалось, в воздухе их почти физическая память о Зекари Эмбервиле. Память, рисовавшая его таким же радостным и полным кипучей энергии, каким он запомнился им и в тот последний раз, когда они его видели. Певка и Мекси глубоко вздохнули и впервые улыбнулись друг другу но начинать разговор ни тот, ни другая не решались. В большой, обитой деревянными панелями комнате, как всегда, царил беспорядок, а на стенах были развешаны оригиналы самых удачных обложек из знаменитых фотографий из тех, что в разные годы публиковались в журналах Зекари Эмбервилла вперемешку с фото, подписанными президентами Соединенных Штатов, писателями, художниками и фотографами. И нигде ни одного снимка самого Зекари. Между тем его голос, возбужденный, насмешливый, вибрирующий живой голос по-прежнему эхом отдавался в этих стенах, а его неуемная жажда совершенства, громкий, словно шедший из живота смех, шумные крики, которыми он приветствовал любое удачное предложение своих сотрудников, сама его неудержимая энергия, так и бившая через край и переполнявшая каждый из журнальных номеров, которые он за свою жизнь выпустил, все это по-прежнему продолжало жить своей собственной жизнью уже без него. Певка наконец выговорила мекси я правильно считаю что стоимость той или иной компании определяется тем какую прибыль она приносит на момент продажи обычно да но почему ты спрашиваешь если продолжала мекси не отвечая на вопрос ты уйдешь то журналы будут выходить в том виде как хочет оксфорд сколько времени пройдет прежде чем вся эта экономия скажется на повышении прибылей. Три месяца, когда надо будет представлять очередной балансовый отчет. Но, Мэкси, разве в этом дело? Да, журналы будут выходить, но это будут уже не те журналы. Мы сразу это почувствуем, как только приступим к работе над новыми номерами. Через какое-то время эту разницу увидят и читатели на какие бы ухищрения мы ни шли. Да, читатели сразу не поймут, в чем именно состоит эта разница и в семи днях, и в домашнем кругу, и во всех других изданиях. Но они уже не будут ждать очередного номера с прежним нетерпением, не будут читать статьи с прежним чувством удовлетворения. Пройдет год, и читатели либо смиряться с нашими журналами в их обедненном и урезанном виде, как это бывает на потребительском рынке, либо начисто отвернуться от них и перестанут вовсе покупать. Мы всегда стремились отвечать самым высшим критериям совершенства в своем деле. Но этому меморандуму на совершенство попросту наплевать. «Мать вообще намерена продать Эмбервилл Пабликейшнс, исходя из показателей следующего финансового отчета», бесстрастно произнесла Мекси. а — вздохнул Певка. И в этом вздохе выразились великая печаль и разочарование. «Вот, значит, откуда этот меморандум?» Я мог бы и сам догадаться. «Какой же я дурак!» что сразу не сообразил это же единственное объяснение того зачем понадобилось уничтожать все созданное твоим отцом но я все равно поражен что она пошла на этот шаг журналы можно было продавать и такими какие есть ведь они наша гордость и тогда в их продаже не было бы ничего зазорного если уж ей так понадобилось с ними расстаться но тогда они принесут меньше денег. О да, меньше, но все равно достаточно для любой семьи до скончания века, заметил он с горечью. Заявление об уходе они получат от меня через час. Уверен, уйдут и многие другие. Знаешь, зачем я здесь? Чтобы укрыться от лавины возмущенных звонков. Люди не понимают, что даже я Ничего не могу со всем этим поделать. Вскоре редакторы, которые имели честь хорошо знать твоего отца, то есть те, кто составляет нашу главную опору, решат, что не хотят иметь с новой политикой ничего общего. Может быть, они уже пришли к такому выводу. К тому же все это настоящие зубры, которые знают, что им все равно грозит неизбежное изгнание как только Эмбервилл окажется в чужих руках. Новые владельцы, кто бы они ни были, наверняка захотят изменить лицо журналов в соответствии со своими вкусами, а для этого им понадобятся новые люди. Через несколько лет никто и знать не будет, что эти журналы когда-то были частью Эмбервилл publications. хотя, возможно, они и сохранят прежние названия. Собственно, речь сейчас как раз идет о продаже этих названий. Но откуда такая уверенность, что новые хозяева не захотят оставить старых сотрудников? Ведь они-то и сделали журналы известными. О, Мэкси! Ну, может быть, они все же прислушаются голосу разума и попытаются кое-кого из редакторов сохранить но хорошие и главные не могут не тратить деньги на свои здания, а меморандум им это запрещает. Когда продается компания, созданная руками одного человека, из нее уходит основное: ее душа, если угодно, уходит дух ее основателя, И то, о чем ему мечталось, никогда не сможет вернуться. И процесс уже начался с появлением этого меморандума. Но твоя мать, мекси твоя мать, как она могла? Да пока Эмбервилл Пабликейшнс жила, жил и твой отец. Певка пкачал головой даже не с грустью, а с чувством несравненно более глубоким. Он явно вспоминал о том, с какой верой и надеждами на будущее начинали они... Вдвоем с Зекари свои приключения почти четыре десятилетия назад. Макси медленно поднялась с места, прошла несколько шагов, отделявших ее от стола Зекари, и села на стул, на котором кроме отца никто никогда не сидел. Она перебирала в уме все услышанное от матери. Будущее Биби было лишь небольшой частицей той загадки, разгадать которую она все это время пыталась. На ее глазах шло сознательное разрушение всего построенного Зекари Эмбервиллом здания. Здание, оставшегося стоять нетронутым и после смерти его творца в течение уже целого года. Здание готово простоять еще гораздо дольше, поскольку в нем остаются люди, преданные зекари и способные развивать его идеи. Итак, шесть процветающих, могущественных изданий должны быть низведены до нижайшего уровня, а затем проданы, неизвестно почему. Дело всей жизни зекари безжалостно разрушалось. Дело, ради которого жил ее отец. А ведь дивиденды от «Эмбервилл Пабликейшнс» до сих пор позволяют всей его семье жить в роскоши. И делали бы это до тех пор, пока люди продолжали читать журналы. Катер Только он оказался бы выигрыше от разрушения памятника каким являлась Эмбервилл Пабликейшнс, увековечившая дело ее отца, Каттер. Все, что она знала о нем, в чем имела возможность убедиться лично или о чем смутно догадывалась, инстинктивно подозревала все, что она, Тоби Джастин, думали о младшем брате Зеккари, женившемся на их матери. Все это по капле собралось теперь Тучу, которая поспешно обретала форму, угрожающе сгущалась. Имя этой тучи было ненависть. Даже скорее зависть, еще более сильная, чем ненависть. Сперва она заставила его взять в жены их мать. Затем задушить в зародыше последнее детище Зекари. Три журнала, еще не успевшие как следует встать на ноги и, наконец, сейчас выпустить кишки журналов, составлявших славу гордость Эмбервилл Пабликейшнс, и как можно скорее от них избавиться. Только зависть могла продиктовать все эти поступки. Только смерть ее отца могла развязать ему руки с тем, чтобы сначала обезобразить, а потом и предать дело, в которой отец вложил всю свою жизнь дело, которое сам Каттер никогда бы не осилил нет она не позволит ему этого певка не увольняйся с работы прошу тебя взволнованно произнесла мекси ради меня я решила сделать все, чтобы продажа не состоялась думаю что смогу убедить мать не делать этого если бы ты смог успокоить страсти и уговорить людей оставаться на своих местах в течение нескольких месяцев, если бы они сумели проводить все предлагаемые меры экономии как можно медленнее и вместе с тем изобретательнее, чтобы окончательно не погубить октябрьские и ноябрьские номера, а произвести лишь косметические изменения. Если бы вам всем удалось саботировать все, что будет требовать Оксфорд, чтобы он на стену лез из-за каждого пустяка, а вы между тем под шумок заказывали статьи и фото лучшим из тех, кто вам лично известен, Если бы вы могли начать это даже не с сегодняшнего, а уже со вчерашнего дня, Если все будет именно так, я даю бой Каатору. Катеру. Это ведь не матери моей пришло в голову Певка. Катер внушил ей все, уверяю тебя. без его влияния ничего бы не было. Певка приблизился к столу и серьезно в упор взглянул на Мекси. В его взгляде не было обычного, шутливого заигрывания и восхищения ею, всегда отмечавшего их взаимоотношения. Она сидела сейчас там, где он привык видеть одного только зекаря Эмбервилла. Сидела на удивление спокойно, уверенно, как будто унаследовала это место по праву. Он, Певка, не осмелился занять этот стул. А она, Мэкси, сделала это, даже не задумавшись. Никогда не говорила она столь твердо, разумно. Никогда в голосе ее не звучали холодная решимость, собранность и сила. Пэвка и помыслить не мог о подобном. Настолько это казалось невозможным. Это была уже не та девочка, которую он знал, бегавшая за ним по пятам, и привыкшая жить так, словно ее жизнь, бездонный мешок, полный разноцветных леденцов, лизнет один другой и бросит, чтобы успеть перепробовать все. После ее возвращения, подумалось ему, они виделись крайне редко, и месяцы, истекшие из того страшного заседания правления, изменили ее неузнаваемо. Она не стала выглядеть старше, не об этом шла речь. Она просто стала зрелой. Мэкси Эмбервилл превратилась в женщину. Зачем понадобилось давать каттеру бой? Ведь если все пойдет, как он задумал, единственное, что грозит лично тебе, это что ты станешь еще богаче, чем сегодня. В голосе Певки звучало предупреждение. «Да, Мэкси, ты выросла, но до Каттера тебе еще расти и расти, особенно при его нынешнем влиянии на Лили. Я знаю, ты его не выносишь, но это еще не причина, чтобы бросаться в бой. Поверь, никакой вендетты нет и в помине. Все, что я делаю, Певка...» «Я делаю ради своего отца», — просто ответила Мэкси. «Я поступаю так, потому что любила его больше всех на свете. А это единственный способ, каким я могу показать, как много он для меня значил и значит». «Что ж, в таком случае я также сделаю все, что в моих силах. ради Моего дорогого друга, твоего отца.